Четыре. Как же им повезло с проводником. То есть, так поначалу казалось. Катер бодро шагал темными коридорами, уверенно сворачивал в боковые ходы, словно бы сам их и проложил. Хик, Триан и Принцесса едва поспевали за ним, стараясь вообще не смотреть по сторонам. А было нелегко. На пути попадались арки, заполненные живым мерцающим огнем, поглядывающим на визитеров, угрожающие и хмуро. Приятели то и дело спотыкались о кучки мусора, которые могли быть предупреждениями незваным гостям. Лежали там неаккуратно обглоданные кости, куски материи, клочки веревки, разноцветные осколки и камушки, расположенные тщательно продуманными группами, И между собой. Сработано было с умыслом, которого никто не понимал, да и распознать не пытался. Перескакивал или с бранью расшвыривал ногой. За стенами слышались голоса и шаги, но никто не выскакивал, клацая челюстями из-за угла. Никто не кидался на шею и не кусал за пятки. Хик боролся с ощущением, что их друзей совсем недавно было. Семеро? Больше. Оно налетало, как легкий запах гари, и тотчас пропадало. Но времени на раздумья не было, занятия уже начинались, а им все еще не удалось найти лекционный зал. Кошмар начался в тот момент, когда катер, беззаботно насвистывающий вдалеке, вдруг прижал ладони к груди и повалился на пол, разбив себе лицо. Триан кинулась на помощь, но сразу развернулась на пятках и, рыдая, бросилась в темноту. Хик и принцесса проводили недоуменными взглядами маленькую блондинку, развившую совершенно неестественную скорость. Триан хлопнула одной из дверей, которых в пустой галерее имелось по меньшей мере с десяток, и пропала, словно и не было. «Да что в нее вселилось?» – изумилась Хэт. «Триан бежит!» — медленно, как во сне произнес Хик. «Триан бежит? Беги следом или обернись и бей!» Он обернулся. Принцесса за его спиной улыбалась. Но ее улыбка бледнела, сходила медленно с тонких карминовых губ, как змеиная кожа. Хик, конечно, бить не стал. Он в два прыжка оказался около лежащего катера, рухнул на колени и перевернул друга на спину, словно снулую рыбину. Тот оказался бледен в синеву, выдувал носом кровавые пузыри. «Ничего, — Ничего, я идиот! — сбоку голосок. Принадлежал он существу маленькому, неопасному. Принцесса и Хик одновременно повернули головы, и увидели крупного шушуна, обычного такого, серая кожа, похожая на старую мешковину, нарисованные глаза, цепкие многопалые ручки-ножки, одежда, умело сшитая из лучших текстильных находок, а именно из благородного лилового черного шелка ночеградцев. Чтобы заполучить такой наряд, существо должно было ограбить антистоличного модника. Точнее, обобрать покойника. Шушуны не отнимали без спроса. В одном малыш принципиально отличался от остальных. Он говорил на простом наречии и приводья, но все-таки разговаривал. А может, коротышка проглотил гоблина запонку и вела беседу именно она? «Пройдет?» – гневно проревел Хик. Так что малыш Леодец отшатнулся. — А ты доктор? Что с ним такое, а? — Его вампий задел. — Ничего, от этого не помеяют. Он, может, даже и не заметил, кого подъегал. Хик сердито обернулся к принцессе. — Твоя работа. — Не дури. Я же шла за тобой. А катер шагов на 10 впереди. Как бы мне его достать? — обиделась Хэт. Потом я своих не ем. Так вампиры? Обратилась она ласково к шушуну, прикидывая, как бы схватить его, прежде чем тот удерет в какую-нибудь щель. Они, с горестным вздохом согласилось существо. Кайоль, охотник со свитой. Как говорит один здесь ней покойнитик. Всякая евская конница, вся каяевская ять. — А мне не те Костей мне столько достается. На все чудеса хватает. — Какие еще чудеса? — пропыхтел Хик, усаживая катера, потихоньку приходящего в себя. — А вы не заметили? — Шушун обиделся. «Вот — Вот! И малыш гордо выставил палец, длинный и тонкий, как вязальная спица. Он указывал на груду мусора. В ней преобладали желтоватые зубы хищников, тусклые монеты и клочки шерсти. Сердцем конструкции служил голубоватый кристалл, поблескивающий изнутри туманной серебристой каплей, словно испуганным взглядом. Принцесса присела, протянула руку и вынула одну монетку из кучи. — Ей-ей, полози на место! Шушун прыгнул ей на загривок. выхватил добычу из пальцев, проворно скатился на пол и уже собирался сунуть монету в кучу, но замер в задумчивости, обходя мусор, бормоча под нос, тяжко вздыхая и маясь. Потом воткнул кругляш совершенно с другой стороны. — Вот так. Если долго смотреть на Мусой, Мусой посмотрит на тебя, — произнес он вдохновенно, будто процитировал кого-то. «Меня зовут Смихть!» Кратышка ухмыльнулся, показав беззубый рот, мягкий и плоский, как варежка. «Смихть! Не слыхали? Ну из я, я тот самый главный, под бьесом!» Никто не хихикнул. Слишком уж высок был пафос в голосе малыша. «А композицию, — продолжал Смирть, — я назову «Откуп демона». «Почему демона?» — изумился Хик. «А здесь, по-твоему, зубы?» «Погодите, Триан не возвращалась еще?» Хик, пригнувшись, внимательно оглядел пустую галерею, украшенную шедеврами смерти. Физиономия гиганта выражала настороженное сомнение. «Триан пропала очень плохо. Правило такое, ясно?» «Правило такое у кого?» — удивилась принцесса. Хик досадливо почесал затылок, как рыбак, только что упустивший рыбу в всемогучку. «У кого?» «У нас, у преображенцев. У кого же еще?» «А ты? У Утеник Майон?» Шушун в восторге запрыгал по камням, как жутковатая блоха переросток. «Последняя кайтина стоюхе узес, правда?» — Удусить бы ее ведьму при большом на йода. — Что произошло? — слабым голосом спросил катер, ворочаясь и размазывая по лицу кровь из рассеченной брови. — Тебя вампир под потъет... Афу ты! — Вампир тебя потрогал. — Ничего, скоро будешь как новенький. — Напряженным голосом сообщил приятель. — Хуже другое. Триан сбежала... И до сих пор не показывается. «Блохо!» — пробормотал катер неразборчиво, и его стошнило в сухую парой капель желчи. Шушун зачарованно приблизился. «Не Никёф, печально отметил он тоном озабоченного целителя. Не пригодится. Что за шу? хрипло выдвил лучник, вытирая рот и щурясь на смерти. Но знакомство не состоялось. Издалека, из неосвещенной галереи, послышался вой и тявканье адской своры. «Давно не ездил в город ночь, чтобы вот с ними неком пронтировать», раздосадованно признался Хик, и выставил навстречу огненным пастям два широких коротких лезвия – мрачно приветствуя убийц. Катер поднял дрожащую руку с зажатым в ней амулетом. Хэт, вместо того, чтобы когтем и зубом вступиться за товарищей, молниеносно подхватила брыкающегося смерти и запрыгнула на карниз почти невидимой в высоте. Там, на крюке, приготовленном для жестокого допроса или для подвесного фонаря, принцесса замерла вниз головой как нетопырь, цепляясь ногами. Полубессознательной от ужаса тушкой шушуна она прижимала юбку к бедрам. Хик рубил, отскакивал, расшвыривал бестий ногами. Свора короля-охотника представляла собой легендарный отряд из издохших тварей, возвращенных к жизни с помощью огня и ненависти. Большинство псов выглядело как скелеты, в той или иной степени декорированные плотью и наполненные пламенем. Если их разрубить, половинки живо находили друг друга и вновь вступали в бой. Штаны Хигга уже дымились, предплечья покрылись волдырями. Он дрался, защищая катеры, как буралесский медверволь в свою берлогу. Опомнившийся Шушун Непрерывно вопил сверху. Хик никак не мог разобрать, что тому надо. Один из мечей бойца застрял в брюхе гончий. Бестия с отскочила и уволокла клинок в темноту. Преследуя другую собаку, Хик уронил второй меч в провал между камнями. Возможно, они были здесь и раньше. Трещины. Просто никто их в суете не замечал. или гнусные пустоты возникали под ногами прямо сейчас, раскрываясь словно голодные пасти. Внутри тоже пылало, скворчало, поджаривалось и превращалось в пепел. Две гончие, преследующие хигга, с жалобным визгом сорвались вниз, что доказывало полное равнодушие местного чародейства к итогам сражения. На дне одной из ям вдруг полыхнул, знакомый костер. Следовало, не весть почему, немедленно к нему пойти. Соблазн был велик, но пришлось воспротивиться. Хик изловчился, схватил двух псов голыми руками, взвыл от боли и треснул тварей с размаху друг о друга. Гончие погасли. Великан, воспользовавшись передышкой, оглянулся. Катер Завалившись на бок и прикрыв глаза, держал амулет как щит перед лицом. Твари его совершенно игнорировали, даже одежды не подпалили. Принцессу и ее игрушку с нарисованными глазами было едва видно в высоте. Зато обозначились два ночи Градца. Фигуры, становящиеся заметными, только когда двигались. Егеря внимательно наблюдали... но сами держались особняком. Хик обиделся. «Попрятались, людоеды!» — заревел он. «Дожидаетесь, пока меня поджарят? Выходите, дохляки! Катер, кинь мне нож! Руками трогать гниль неохота!» Дымящийся гигант быстро отстегнул пояс, состоящий из разной тяжести и величины фрагментов, заостренных, покрытых зеленой эмалью. Словно владея неким секретом, позволяющим игнорировать боль, хик шумно выдохнул дым через сжатые оскаленные зубы и, раскачивая в руке пояс, шагнул навстречу призрачным фигурам с такой яростью, что те попятились. Уцелевшие псы сбились в кучу. «Хватит, хватит!» — донеслось сверху. Между сражающимися, хихикая на свой неповторимый манер, Хлопая в ладоши, спрыгнула принцесса. «Замечательно! Следует завести у нас в городе ночь что-нибудь подобное». «Пап!» — прошелестел девичий тихий голосок. «Свора меня не слушается». «На котлеты!» — грозно произнесла. Хет. Катер и хик переводили ошалелые взгляды с принцессы на вампиров и собак. Пылающие бестии, потявкивая, виновато расселись в ряд, и языки вывалили. Метломорды! выкрикнул Хик, и принцесса снова согнулась пополам от хохота. Метаморфы, они же имитаторы, выдавила она сквозь слезы. А я тебя с язу узнал, важно объяснил смерть, покорно мотаясь в изящной ручке. — И я тебя, мастерица, — ответил хриплым баритоном Метаморф, заглядывая коротышки в нарисованные глаза. — Может, хватит уже в мусоре шариться? — У меня при дворе, знаешь, темных подземелья хватает. Могла бы там работать без помех. — Знаю я твои подземелья, — сварливо отозвался. — Шушун? — Там гнилым мясом воняет. и в каждом углу по вягу пикованному Я тебе там такого нарисую. Ах, стаи, пес, тебе того и надо. Нетусь? даю. Как угодно, — усмехнулся ночеградский монарх и пообещал многозначительно. — Я подожду, пока у тебя мусой закончится. Вот тут. И погладил смерти ласково между ушами. Король неторопливо превращался сам в себя. Вырос почти вдвое, посидел, сменил красное платьишко на походный плащ и отрастил себе ботфорты, грязью заляпанные. У его дочки, напротив, метаморфоза заняла считанные секунды. Смерть остался шушуном. Настоящая принцесса тем временем подошла поближе к погонщику своры. Оба уставились друг на друга с веселым интересом, насколько вообще можно было понять выражение лиц нелюдей. При жизни король-охотник, вероятно, обладал могучим телосложением, от которого остался костлявый остов. Вытянутое темное лицо украшала острая бородка. Плащ-перевертыш скрывал остальное. «Старый козла-свин!» — с нежностью произнесла дочь. «Неужто жених до сих пор не распознал, что это ты?» Сразу сообразил «не дурак», гнусно похохатывая, признался погонщик своры, отворачиваясь и приседая, чтобы потрепать с того или другого щенка по загривку. Твари, виляя хвостами, запрыгали у ног хозяина. «Мы замечательно провели время, несмотря на нелепую перманентность его величества». Дикая, неукрощенная суть. Может, я еще и женюсь на нем. Последней ночи градец так и остался в тени. Хигга все они больше не интересовали. Хлопая по тлеющей одежде, великан снова подпоясался своим диковинным поясом и хмуро обернулся к товарищу, который уже нашел силы, чтобы самостоятельно сесть, попробовать спрятать амулет в карман, уронить его и подобрать с пола. Хик некоторое время рассеянно наблюдал за катером, потом наклонился, сунул разочарованную бородатую физиономию прямо под нос Шушуну. Тот как раз намылился к любимым Кутям и аж скорчился от испуга. — Госпожа фан Бремерзе, это в самом деле вы? Оглушительно и горестно вопросил Хиг: «Кто с вами такое злодейство сотворил? Как вам помочь?» Шушун замер, а вампиры в полголоса обменивающиеся новостями на ночи Градском коде смолкли и придвинулись ближе. «Мне Узе помогли», скромно возразил Смерть, он же бывшая художница. «И хватит». Шушун бочком отодвинулся от Хиговой бороды. Засеменил к композиции под названием Откуп демона. Вынул из нее два зуба и стал сосредоточенно пялиться на кучу через рамку из собственных пальцев, оценивая перемены. Невозможно женщине устоять перед дьяволом, тоненько и мечтательно выдохнула дочь погонщика своры. Ведь только с ним можно быть вполне уверенной, что главный интерес представляет именно твоя душа. — А кто у нас, дьявол? — угрюмо поинтересовался Хик. — Некий Бицаро, сказал злой охотник. Он так давно помер, что вскоре явится вновь. Я сам, старый мерзавец, нет-нет, не спорьте, обидите. Мне, чтобы заслужить такую репутацию, пришлось немало поработать. «Совершать поступки, которыми надо гордиться, чтобы не наложить на себя руки», — заверил Ночеградец, будто ожидая возражений. Их не последовало. Так вот, даже мне не по себе, когда вспоминаю Бетцаро. После него настоящих злодеев не осталось. Все мелкие вредители до да самовлюбленные паразиты, а порой просто несчастные безумцы с топорами. «Я, Финна, уже не застал. Значит, с трудом могу представить...» До того невидимый егерь взмахнул рукавами, подыскивая нужное слово. «Принципиальное отличие его злодейств от поступков свободных существ вроде нас». Когда он говорил, остальные приблизились, словно притянутые звуками его голоса. Собирался же запретить ницшанские чтения в зубастой башне. И забыл. С досадой прервал вампир. Между ординарным мерзавцем и легендарным злодеем качественное отличие, гернот. Так, значит, назывался егерь из свиты. В воздухе, которым дышат живые, немало капель воды. Вспомните стены тумана. Над зубастой башней поздней осенью. Но даже в ноябрьскую ночь Никто никогда не скажет, что воздух — вода. Многие стали несчастнее Просто потому, что повстречались со мной. Или с тобой, дочь. Но знакомство с финном Делало жизнь тяжелее всегда. Без исключений. Собаки — В кругу у ног злого охотника казалось тоже слушали. Их высунутые тлеющие языки добавляли сцене комизма, будто псы посмеивались над своим повелителем. Смерть вздохнул, зацепился за сапог Хигга и полез вверх по шнуровке, как клещ, переставляя длинные пальцы. Вскоре бывшая художница добралась до кармана куртки и спряталась в нем с головой. Что-то невыносимо жалкое было в этом зрелище. Словно бы некий колдун заставил Луну сойти с неба, и та оказалась старой медной монеткой. Пока Шушун лез, все отвели глаза, даже ночеградцы. — Вот одна история о Бицаро, — продолжил владыка антистолицы. — Лучше бы вам узнать, с кем придется иметь дело. Дорогая наша Марион... или смерть, тоже обладает впечатляющим архивом воспоминаний о нем. Реминисценции жертвы. К счастью, я никогда не испытывал к Бицару ненависти. Повезло, да, Марион? Король отворил двери за спиной у катера. Там оказался выход на крышу. Хик постарался удивления не показывать, а приятель слишком старательно занимал вертикальное положение, чтобы обращать внимание на мелкие пространственные недоразумения. «Прошу!» И, видя, что смертные медлят, ночиградец добавил. «Спешка ни к чему. Некий талантливый маг только что сказал, мол, где он, там и остров». По отношению ко мне звучало бы примерно так. Там, где я, всегда полночь. Но все же, ваше недоверие мне оскорбительно, господа. Если вас терзает страх за собственную кровь, то нужно признать, что крыша – идеальное место для беседы с вампиром. Вы в большей степени контролируете ситуацию, чем он. В любой момент можете лишить собеседника ужина, просто спрыгнув вниз. «Не будем же мы права лакать из лужи!» Кажется, он не шутил. На крыше было ветрено. Огни Лена и Игел не горели. Только серебро государевых ворот тускло поблескивало под луной. А в университете кипела бестолковая ночная жизнь. У преображенцев, как обычно, пылало и дымилось. На крыше магистратория сидела большая шумная компания и распевала старомирские пивные марши. У бессмертников проходило шествие с факелами. Колонны студентов вышагивали под рев барабанов. Многие верхом на буралесской фауне, зеленых губителях и земляных рыбах. Король-вампир свистом разогнал призраков и котов, слоняющихся по лепнине на краю крыши, и оседлал каменную рыбу слона на карнизе. Свита осталась в подземелье. Катер замахал руками в неловких поисках своего лука и тяжело оперся на него. Хик думал о девушке, которая не ела мышь и не хихикала на безумный манер. «Ничего про нее не знаю», объяснял он себе как слабоумному. «Померещилась». и все равно вспоминал улыбку, худенькие плечи, дикие глаза. Он вздрогнул, прогоняя ощущение каши в голове, помешиваемой неким зловредным поваром. Обожженная кожа ныла и не давала сосредоточиться на голосе ночи граться. Тот как раз что-то рассказывал, хик с усилием прислушался. Вечно окружала толпа бестоланных магов, «Таскающих крошки чудес его стола», — вспоминал злой охотник и отодвигал ногой рассыпающих искры щенков. «Да примените уже зеркальце, что вы мучаетесь!» Оборвав свой рассказ, раздраженно посоветовал он. Хик не понял, зато катер вынул амулетик, защитивший его от огня, и протянул приятелю. «Над раной подержать!» Нервозно устало показал владыка города ночь, протянутой ладонью, как игрок в камень-меч-пергамент. Хик поглядел в гладкую блестящую поверхность амулета. Рана в ней не отражалась. Убрал. И некоторое время обалдел рассматривал чистую, несожженную кожу. — Ух ты! Зейкается! Ага! А оно сводит? — спросили из кармана. Король пожал плечами и, не дожидаясь, пока собеседник долечится, продолжил. «Фин творил чудовищ, видимо, просто потому, что хорошо умел. Сам упрекал себя за невоздержанность, мучился. Говорили у злодея не одна, а несколько душ, взятых обманом. Рассадить бы их по разным персонам и поссорить между собой». градец ухмыльнулся своим мыслям. Были мы однажды на старомирской музыкальной драме, рок-опере под названием «Спящие собаки». Речь шла о молодом смертном по имени Рик. Или Рик звали автора, не суть. Представьте себе, главный герой зарабатывает себе на жизнь, практикуя некромантию по отношению к женщинам. гримирует, наряжает в костюмы мертвых принцесс и прикасается к ним, как влюбленный. Вдруг Рик встречает портовую ведьму, продающую крохи собственного волшебного дара, и понимает, что они оба ничтожества, предназначены друг другу. Он расправляется одним заклинанием с ее обидчиками и забирает даму сердца к себе в подземелье. Там, одурманивая себя зельями, ждет взаимности. Вдруг рыцаря навещает брат и уводит возлюбленную. Ревнивец уверен, ведьма использует простака, чтобы выбраться из грязи. Рик заманивает девушку на пустынный берег, привязывает ей камень к ноге и сталкивает в воду. Брат безутешен. «Попробовал бы послать ей весточку с котом», — хмуро предложил катер. Он больше не походил на мертвеца, просто казался усталым и больным. Телепаты чуют, что почем, отказываются от контактов с покойниками. «Дело было до котов», — объяснил вампир. «В те времена их, кажется, варили и ели, чтобы обрести телепатический дар». «Старомирская история», — пробормотал катер. Рик переезжает к сопернику, чтобы говорить с ним о женском вероломстве. Но вскоре находит брата мертвым. Тот выстрелил себе в лицо. Убийца в отчаянии направляется к замерзшей могиле любимой. Лед проламывается под ним. Герой опускается в свой персональный мокрый ад. Прежде чем вода наполняет легкие, взгляд его встречается с ненавидящими глазами мертвой возлюбленной. Счастливый конец! В летней избушке это давали однажды. и звали главную героиню, — вспомнил Хик. Король-охотник дико захохотал, но не возразил. — Зачем я этот бред несу? — изумился вдруг он. и выдал еще одну короткую серию воплей спаривающихся морских буйволов, которую следовало вежливо принимать за смех. Забыл совершенно. «Пьяклятье всех университетских учителей!» пропищал смерть из кармана. «А, стоп, знаю! Бицарро!» По окончании пьесы Фин заявил, что Рик сотворил бессмертную картину, которая останется навсегда с каждым зрителем в зале. Но не на холсте, а прямо под веками, в центре естества, куда падают, как в колодец, воспоминания, делающие нас тем, что мы есть. «Что за каитина?» Шушун почти полностью высунулся наружу. Его щеки были мокрыми, хотя существо было безглазым, и плакать с нарисованными, конечно, не могло. под темной водой прекрасная мертвая женщина бледная кожа оплетена водорослями длинные спутанные волосы поряд над нежным лицом медленные течения сонно раскачивают их как донный мох в раскрытых глазах утопленницы бессмертная ненависть она светится как звезда В зарослях спутанных ветвей Ядовитого речного леса, Который не видел никто из живых. На узкой белой лодыжке Цепь с тяжелым камнем. Утопленница зовет, поет из под льда, А вдалеке, столь же вечно и безнадежно, Скитается юноша с ужасной раной вместо лица. Бицаро сказал мне, Я увидел это. Голос злого охотника дрогнул. Фин был убежден, что Рик замечательный человек. А убитая женщина, проворчал Хик угрюмо, а что она сделала? Мы то, что способны сотворить. Обсиэтиое димуиди Бицао. Он ее да тетал полсеместья. «Найот явился, чтобы научиться мии ваять, как вёль маленький», — сообщил смерть, болтая пятками, высунутыми из кармана. «А как поняли, Стофин источником силы делиться не будет. Перестали ходить лентяи». «Точно!» — Ночеградец сочувственно посмотрел на бывшую художницу. «Говорили, что когда ты приходила на его лекцию...» Число слушателей удваивалось. — Почему вы расстались? — вампир и не пытался быть любезным. — Дело во мне, — треугольным дерюжным ртом подтвердил смерть. — Потеял лицо. — Как? — изумился Хик. — Теряют лицо. — О, самыми разнообразными способами. Погонщик своры поднялся на ноги. стряхивая с плаща и клочки мигающего шепчущего тумана. Оставить без присмотра, дать кому-нибудь поносить и постесняться забрать обратно. Некоторые дарят все, что у них есть, даже неважно, кому и почему. Потом спохватываются. Тут вроде было мое лицо. Не могла же я его тоже отдать вместе с радостью жизни и любимыми игрушками». «Хватит уже!» — сообразил Хик, возвращая Шушуна в карман и решительно направляясь к двери в подземелье. «Спасибо за сказку, Ваше Ночеградское Величество. Понимаю, почему нам важно было ее услышать». «Редкостная ясность. Хотел добавить в стенах университета, но так даже точнее», — весело заметил собеседник. перешагнул за край крыши и пропал. Катер и Хик дернулись было поглядеть вслед, но одновременно передумали.